Глава 16 Хитрая кошка и коварный старый опоссум. Место, где остановились наши путешественники, представляло собой частые заросли дубов и орешника. В середине рощи протекал ручей, берега которого густо просли травой. Здесь привязали лошадей. Вяленое мясо, которое служило постоянной пищей для наших охотников, Упала седла Жанет во время ее бегства. И, конечно, было потеряно. Что же добыть на обед? Это был серьезный вопрос. Вазиль и Франсуа вскинули на плечи ружья и отправились посмотреть, не попадется ли белка или какое-нибудь другое животное, которое сможет послужить пищей. Но солнце стояло еще высоко, и ни одной белки не было видно так как эти маленькие существа днем прячутся, а выходят только утром и вечером, чтобы поесть и поиграть. Ничего не найдя в густой, тенистой роще, молодые охотники решили поискать на опушке и, пройдя около 100 ярдов, увидели, что отсюда вновь начинаются прерии. Мальчики не сразу вышли из-за деревьев, так как надеялись напасть на оленя, куропаток или еще на какое-нибудь животное из тех, которые любят отдыхать на опушке. Они осторожно и тихо продвигались вперед, прячась за толстыми стволами деревьев. Прерия тянулась ровной, гладкой пеленой. Не единой рощицы Лишь изредка попадались одинокие деревья, да и те, низкорослые, чаще всего дубки с темной корой и орешник гекорий. Было видно далеко кругом, так как прерия представляла собой совершенно плоскую равнину, заросшую низкой бизоновой травой. Однако ни олени, ни какие-либо другие животные не показывались. Приглядевшись внимательнее, мальчики увидели на расстоянии около 200 ярдов два маленьких существа, которые бегали по траве и время от времени садились на задние лапы, как обезьянки, будто разговаривая друг с другом. «Степные собачки!» — высказал предположение Франсуа. «Нет», — сказал Базиль, — «я не вижу хвостов. У степных собачек хвосты сразу заметишь». «Кто же это тогда?» «Я думаю, что это зайцы», — ответил Базиль, глядя на них из-под ладони. «Зайцы?» — воскликнул в удивлении Франсуа. «Но ведь эти зверюшки не крупнее крыс. Ты, вероятно, думаешь, что это зачата нет Вполне взрослые зайцы. Это такая порода. Франсуар рассмеялся Куда годятся твои глаза, брат? Ты думаешь, они очень далеко отсюда, не так ли? А я говорю, что они не дальше двухсот ярдов от нас. И рядом с ними даже белка покажется великаном Нечего сказать, зайцы. А я все-таки остаюсь при своем мнении, ответил Базиль, продолжая внимательно вглядываться в животных. Хотя я и не вполне уверен, «Жалко, здесь нет Люсьена. Он, наверное, смог бы сказать нам, что это за животное». «А вот и он», сказал Франсуа, услыхав шаги Люсьена. «Посмотри туда, Люс», продолжал он. «Видишь, Базиль называет этих малюток взрослыми зайцами». «И Базиль прав», ответил Люсьен, присмотревшись и разглядев животных. «Это действительно взрослые зайцы». «На лице у Франсуа отродилось полное недоумение. — Если не ошибаюсь, — продолжал Люсьен, — эта порода, известная среди индейцев прерий, под названием «маленький заяц-вожак», — может быть, это и какой-нибудь другой вид. В скалистых горах и в окружающих их прериях водится много пород этих зверьков, но они очень редко попадаются на глаза. Мне бы хотелось добыть шкурку одного из них. «Я уверен, что папа будет очень доволен». «А это мы можем сделать немедленно», — сказал Франсуа. «Разве нельзя сейчас же подойти и подстрелить одного из них?» «Нет», — ответил Люсьен. «Они умчатся, как ветер, прежде чем ты успеешь подойти на расстояние выстрела. А если натравить моренго, неужели он не поймает?» «Думаю, что нет. Кроме того...» Он разорвет зайцев в клочки. Нет, единственный шанс – это остаться здесь. Они, кажется, двигаются в нашем направлении. Все три мальчика заняли позиции за стволами больших деревьев, так, чтобы пугливые зверьки их не увидели. А зайчики щипали траву и прыгали, постепенно приближаясь к опушке. Но двигались они наискосок, и было не похоже, что они подойдут к тому месту, стояли юные охотники. Мальчики хотели было уже продвинуться дальше вперед, навстречу зайцам, когда вдруг заметили нечто такое, что заставило их замереть на месте. Бесшумно двигаясь среди травы и кустиков ежевики, то быстро перебегая за каким-нибудь лежащим стволом, то медленно проползая по более открытой местности, приближалось странное животное. Время от времени оно останавливалось, припадала всем телом к земле и жадно вглядывалась в прерию. Но оно не видело юных охотников. Его желтые глаза были устремлены на невинные маленькие существа, резвящиеся в траве. Животное выглядело действительно странно. Оно было величиной примерно с фокстерьера, но по внешнему виду не было похоже на него. Рыжеватый желтый цвет – Коричневые пятна по бокам и полосы на спине придавали ему вид леопарда или тигра, которых оно напоминало и своей закругленной, как бы кошачьей мордой. Однако торчащие вверх уши с кисточками на концах и короткий хвост показывали, что животное в некоторых отношениях отличалось от породы тигров. Самым достопримечательным был хвост. Он был не больше пяти дюймов длиной круто сгибался вверх и выглядел так, как будто его подрезали, как обычно у фокстригеров. Но это было не так. У животного никогда и не было хвоста длиннее 5 дюймов, а именно этот короткий хвост и толстые неуклюжие лапы, а больше всего торчащие с кисточками уши, кончики которых сближались, помогли юным охотникам определить, что это рысь из породы, известной под названием «рыжая рысь», которую обычно называют в Америке «дикой кошкой». Эта рысь была техасской разновидности, темнее по цвету, чем обычная рыжая. Рысь явно старалась подкрасться поближе к зайчикам и схватить одного, а может быть и обоих. Она знала, что бегает недостаточно быстро и догнать их не сможет, поэтому старалась приблизиться настолько, чтобы прыгнуть на них. Ей До некоторой степени благоприятствовала земля, так как, хотя прерия и была открыта, но высохшая прошлогодняя трава, видневшаяся повсюду среди новой травы, скрывала тело рыси, когда та припадала к земле. Почти по прямой между рысью и зайцами росло одинокое дерево с раскидистыми ветвями, а под деревом находился как бы маленький островок вереска и высокой травы, Очевидно, когда-то в этом месте сгнил старый ствол или труп животного и удобрил почву. Туда-то и двигались с одной стороны рысь, а с другой – зайцы. Зайцы подошли очень близко к зарослям вереска, и мальчики могли теперь различить их длинные торчащие уши, стройные тельца и грациозные движения. Зверки действительно очень напоминали обыкновенных зайцев. Однако расцветка их была другая, ржаво-коричневая, к низу светлее, но нигде на всем теле животного не было видно ни единого белого пятнышка. Мальчики с удовольствием наблюдали, как эти милые существа то обгрызали траву, то делали прыжки больше фут длиной, то смешно усаживались на задние лапки. Охотники залюбовались ими. «И ты, мой юный читатель, разделил бы их мнение» если бы посмотрел на этих забавных миниатюрных зверюшек. Как вдруг мальчики увидели, что прямо против зайцев и ближе к вереску находится какой-то странный предмет. Предмет был круглый и походил на большой клубок волос или шерсти сероватого цвета, наполовину вырывавшийся в землю. Ни Базиль, ни Люсьен, ни Франсуа не могли сказать, Был ли он там раньше? Возможно, они раньше не замечали его, так как их внимание было поглощено зайцами и рысью. Француза сказал, что заметил этот предмет некоторое время назад, но почти не обратил на него внимания, так как решил, что это пучок сухой травы или шаровидный кактус, который в последнее время часто встречался им в прерии. Однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это не растение. Зайчики, казалось, тоже заметили его и движимые любопытством, подходили к нему все ближе и ближе. Во внешности этого предмета не было ничего, чтобы возбудить в них тревогу. На зайцев еще никогда не нападал такой враг. По-видимому, у него не было ни зубов, ни когтей, а следовательно, им нечего было его бояться. Подбодренные отсутствием опасности и соперничая друг с другом в храбрости, маленькие существа продвигались дюйм за дюймом вперед. Сначала один, потом другой, пока носы их почти не коснулись странного предмета. Вдруг тело, похожее на клубок, развернулось и превратилось в узконосое четвероногое животное, чей длинный змеевидный хвост мгновенно обвился вокруг одного из зайцев и сжал его в своих цепких объятиях. Маленькое существо издало пронзительный вопль, а его товарищ кинулся в ужасе прочь. Апоссум, это был никто иной, как старая самка апоссума, круто повернулся и, схватив голову зайца своими похожими на свиные челюстями, убил его одним движением. Затем, выпустив зайца из тисков, он положил его на траву и приготовился было тут же съесть. Но судьба решила иначе. Рысь, которая кралась вперед и была уже меньше, чем в 20 футах от вереска, явилась свидетелем этой сцены. Сначала все это ей, видимо, пришлось не по вкусу, однако через некоторое время стало казаться, что рысь скорее одобряет все происшедшее Очевидно, по зрелым размышлений она решила что так оно будет даже лучше. Апостсум избавил ее от хлопот по поимке зайца, которого рысь могла бы и не поймать. Апостсум поймал добычу, а достанется она ей, рысе. Все эти соображения так ясно выражались во всех поступках рыси, как если бы она произнесла их вслух. Она подкрадывалась, намереваясь прыгнуть на ничего, не подозревающего апостсума. Последний, однако, прежде чем начать есть, как все, кто чувствует, что совершил преступление, поднялся во весь рост и осмотрелся, нет ли свидетелей его злодеяния. Взгляд апоссума упал на рысь, и, поспешно схватив зайца в зубы, он кинулся в заросли. Рысь, видя, что дальше прятаться бесполезно, прыгнула вперед. Спина ее выгнулась, шерсть стала дымом она не сразу последовала за апостсумом в вереск, а бежала вокруг, чтобы обнаружить, куда он спрятался. Рысь боялась, что у апостсума там есть нора. «Тогда прощай, и заяц, и апостсум», — наверное, подумала она. Однако на самом деле это оказалось не так. обижав вокруг зарослей, рысь храбро кинулась туда. Некоторое время не видно было ни рысь, ни апостсума, Эти заросли занимали всего несколько ярдов прерии, но представляли собой настоящую чащу, где дикий виноград, вереск и чертополох тесно переплетались под навесом из густой листвы. Ни то, ни другое животное не издавало ни единого звука. Но движение листьев и потрескивание вереска то тут, то там говорили о том, что происходит яростная погоня. Причем преследуемый, был явно в лучшем положении, так как тело его было намного меньше и лучше приспособлено к тому, чтобы протискиваться в узкие места. Эта любопытная погоня продолжалась несколько минут. Затем, ко всеобщему удивлению, апостол выскочил на открытое место, все еще держа зайца в зубах. Он бросился прямо к дереву и начал карабкаться на него совсем как человек, обхватив ствол передними лапами. Это удивило мальчиков, так как дерево было низкое, не выше 30 футов. юные охотники знали, что рысь тоже свободно может влезть на него. Рысь выскочила из зарослей и одним прыжком очутилась под деревом. Она не сразу последовала за апоссумом, а остановилась на минуту, чтобы отдышаться, явно торжествуя. Она с легкостью могла вскарабкаться на дерево и чувствовала удовлетворение от того, что теперь наверняка добьется своего. «Наконец-то я загнала старую хитрюгу на дерево», — должно быть, сказала она себе. «Теперь я доберусь до тебя. Я задам же тебе хорошую трепку за все беспокойство, которое ты мне причинила. Погоди, ты у меня. Я не стану есть тебя, нет. Ты для этого недостаточно вкусна. Но с кем зайца и накажу тебя за то, что ты его поймала». Она кинулась вверх по дереву, и кора затрещала под ее когтями. К тому времени апоссум подобрался почти к верхушке дерева, оттуда перешел на одну из ветвей, росших горизонтально. Рысь пошла за ним по этой ветке и уже почти достигла своей цели, когда апоссум, вдруг обвив ветку хвостом, спустился на другую, находящуюся снизу. Рысь сначала, казалось, хотела прыгнуть за ним, но ветка была тонкая, и рысь не была уверена, что сможет ухватиться за нее, поэтому она повернула обратно, явно раздосадованная, и, спустившись по основному стволу, побежала по той же ветке, на которой находился апоссум. Последний опять спустился на другую ветку и затем, не дожидаясь своего преследователя, на следующую, еще ниже, пока не повис на самой нижней. Мальчики думали, что Апоссум соскочит на землю и попытается спастись в лесу. Однако он не имел такого намерения, так как знал, что рысь скоро поймает его, если он попытается бежать. Данное положение было для него наиболее безопасным, и казалось, он знал это, а потому продолжал висеть на нижней ветке, почти на самом ее конце, так что ветка сгибалась под его тяжестью. Она не выдержала бы и другого апоссума, не то что рыси, которая была намного тяжелее. И рысь со свойственной ей зоркостью поняла это с первого взгляда. Раздосадованная, она все же решила попытаться еще раз. Рысь поползла по ветке с большой осторожностью. Она продвинулась, насколько было возможно. Дальше, и затем протянув лапу, старалась достать до хвоста апоссума, думая, что ей удастся оторвать его от ветки. Но она потерпела неудачу. С таким же успехом она могла бы стараться разжать когти орла. Рыси удавалось лишь коснуться лапой хвоста апоссума. Тогда она забралась на верхнюю ветку, думая таким образом приблизиться к апоссуму, но скоро поняла свою ошибку. Она вновь побежала по ветке, на которой висел апоссум, и некоторое время казалось, что она хочет прыгнуть на него и тем самым свалить его на землю вместе с собой. Но расстояние было слишком велико, и через некоторое время рысь прокралась назад и залегла в развилке дерева. Рысь недолго оставалась в этом положении. Казалось, ей пришла в голову новая мысль. Опоссум был не очень высоко над землей. Может быть, она сможет подпрыгнуть и схватить его за нос? Во всяком случае, попытаться было нетрудно. С этим намерением рысь спустилась с дерева и побежала к тому месту, над которым висел апостол. Но он оказался выше, чем она предполагала, и, как в басне «Лиса и виноград», после нескольких прыжков ей пришлось отказаться от этой попытки. Однако рысь твердо решила продолжать осаду, и, рассудив, что ей достаточно удобно и здесь, не полезла опять на дерево, а уселась на траву, не сводя глаз с противника. Все это время старый апостом спокойно висел на хвосте, держа зайца в зубах. С того момента, как он обезопасил себя, заняв эту позицию, он, казалось, совсем перестал бояться своего врага. Наоборот, вся его внешность выражала злобное веселье, и это было так ясно зрителям, как если бы оно было выражено словами. Хитрое существо явно наслаждалось той досадой, которую оно вызвало у дикой кошки. Время от времени апостум как бы начинал задумываться над тем, чем все это кончится. Но приняла решение долго не снимать осады. Апостум видел это по ее морде. Следовательно, это был вопрос выдержки. Что касается апостума, он был готов к этому и для того, чтобы лучше выдержать осаду, взял зайца в передние лапы, точно в руки, и принялся раздирать его и есть. Это переполнило чашу терпения рыси. Она не могла больше выдержать и, неожиданно поднявшись на ноги и ощетинившись, снова кинулась на дерево и побежала по той ветке, на которой висела посум. На этот раз, не останавливаясь и не думая об опасности, рысь прыгнула вперед, обхватив передними лапами задние лапы апоссума и схватила его зубами за хвост. Ветка затрещала, сломалась, и они оба упали на землю. На мгновенье рысь, казалось, была оглушена падением, но тут же пришла в себя. Она поднялась, выгнула спину, как настоящая кошка, и с диким визгом кинулась на апоссума. Рысь словно забыла о зайце, которого апоссум выронил при падении. Самым сильным чувством ее теперь была месть, бушевавшая в ней. Месть заставила ее забыть голод. Апоссум, как только попал на землю, вдруг весь сжался в клубок и теперь выглядел точно так, как его впервые увидели мальчики. Голова, шея, лапы и хвост исчезли. Ничего не осталось, кроме шара из густой шерсти. На этот шар теперь и напала дикая кошка, терзая его когтями и зубами. Она билась с ним минут десять, пока не обессилела. Апоссум, по всей видимости, был мертв. Очевидно, так думала и рысь. Во всяком случае, она оставила его в покое. Более лакомый кусочек, заяц, был у нее перед глазами. Рысь повернулась и схватила его. В этот момент Франсуа спустил маренга и вся компания с криком кинулась вперед. Рысь, увидев шагов, что путь в заросли отрезан бросилась в прерию. Небольшая охотничья собака скоро нагнала ее и после короткой, но отчаянной борьбы положила конец ее браконьерству. Юные охотники, преследуя рысь, подняли зайца, которого она выронила во время сражения. Когда погоня закончилась, они вернулись обратно к дереву, чтобы взять и мертвого апостсума, которого мальчики намеревались приготовить на ужин. К удивлению, никакого апоссума не оказалось ни на дереве, ни в вересковых зарослях, нигде. Хитрое создание все это время притворялось мертвым, и теперь, обнаружив, что путь свободен, опять развернулось и укрылось под корнями одного из соседних деревьев. На земле остались только труп рыси и такое же безжизненное тельце маленького бедного зайца. Наши путешественники не хотели есть рысть, хотя ее часто едят трапперы и индейцы, а заяц был так изорван, что не представлял никакой ценности. Итак, поскольку в этой местности не нашлось никакой другой добычи, даже белки, все четверо – Люсьен, Базиль, Франсуа и Маренго – отправились спать впервые сначала начала путешествия без ужина.